Часть третья. Глава первая. Макари. Мэри Грант нашла в себе мужество больше никому не напоминать о своем отце. Горе дочери уступило место сочувствию, и девушка как могла утешала Эллен, которая наедине с Мэри оплакивала гибель команды Дункана. В свою очередь Эллен старалась поддержать мужа, совсем павшего духом. Макнаб только молча похлопывал брата по плечу, а Паганель опасливо косился в их сторону — и бормотал себе под нос какие-то географические координаты. Мэри первой заговорила о возвращении в Шотландию. Джон Манглс не уставал восхищаться ее твердостью и умением скрывать собственные страдания. Однажды молодой человек заговорил было о дальнейших поисках капитана Гранта, но Мэри остановила его. «Мистер Джон, наша экспедиция завершилась трагически. Слишком много людей пали жертвами моего стремления разыскать отца. «Лорд Гленнерван должен вернуться в Европу, и он и вы понесли тяжелую потерю». «Вы правы, мисс Мэри», — ответил Джон Манглс, — «однако не теряйте надежды. Я не брошу начатых поисков, и, если понадобится, буду продолжать их на свой страх и риск. Я найду капитана Гранта, обещаю вам». Джон Манглс брал на себя практически невыполнимые обязательства. Мэри понимала это, но была глубоко тронута порывом молодого человека. Она протянула Джону руку, словно скрепляя их договор. Молодой капитан осторожно взял ладонь Мэри в свои и припал к ней губами. В тот день было окончательно решено вернуться на родину. Джон Манглс пошел узнать, когда отплывет корабль на Мельбурн, полагая, что между Иденом и столицей провинции Виктория существует регулярное сообщение. Однако его ожидания не оправдались. Суда в Мельбурн ходили редко. Три-четыре корабля, стоявших на якоре в порту, составляли весь местный торговый флот. Ни один из них не шел ни в Мельбурн, ни в Сидней. Между тем, только в этих трех портах можно было сесть на судно, отплывающее в Англию. Гленнерван решил было отправиться в Сидней по суше, но тут Паганель предложил новый оригинальный выход из положения. Географ, независимо от Джона Манглса, тоже побывал в порту Идена. Он узнал, что один брик, стоявший на рейде в заливе Туфолда, Готовился к отплытию в Окленд, столицу Новой Зеландии. поганель предложил зафрахтовать судно и плыть на нем в Окленд, который связан с Англией регулярными рейсами. Остало быть, вернуться оттуда на родину, будет очень просто. поганель вопреки обыкновению, не приводил бесчисленных доводов в пользу своего предложения. Он кратко изложил суть дела и добавил, что переход займет дней пять или шесть. Расстояние от Австралии до Новой Зеландии составляло не больше двух тысяч километров. По странному совпадению, Окленд находился как раз на пресловутой 37-й параллели, вдоль которой путешественники следовали от самых берегов Патагонии. Теперь, после двух неправильных переводов послания Гранта, Паганель не хотел выдвигать третий вариант толкования документа. Предлагая отправиться в Окленд, Паганель умолчал о том, что поездка в Новую Зеландию может стать поворотным событием в поисках экспедиции. Паганель провел Гленарвана и Джона Манглса в гавань Идена на корабль, отправлявшийся в Окленд. Это оказался бриг под названием «Макари». Капитан, он же хозяин брига Билл Галлей, принял посетителей грубо и неприветливо. Толстая красная физиономия, вытекший глаз, отвисшие от тяжести трубки нижняя губа делали капитана Галли малоприятным человеком, но выбора не было. «Когда отчаливает Макари?» — спросил Джон. «Завтра в полдень с отливом. Еще что?» Возьмёте пассажиров?» «Смотря каких. Есть, будут из матросского котла». «У нас своя провизия». «Ещё что?» «Как что?» — не понял Джон. «Сколько пассажиров?» «Девять. Из них две дамы. У меня нет кают». «Разместимся в рубке». «Согласны?» — спросил Джон Манглс, которого нисколько не смущали повадки капитана. «Сколько заплатите?» «Сколько вы хотите?» — спросил Джон. «Пятьдесят фунтов!» Гленнерван кивнул головой, давая понять, что согласен. «Ладно», — ответил Джон Манглс, «пятьдесят фунтов». «Только за проезд!» «Ладно». «Еда отдельно!» «Ладно». «Задаток!» «Половина цены — двадцать пять фунтов», — сказал Джон Манглс, вручая хозяину брига деньги. Галли без единого слова благодарности сунул плату в карман. «Завтра будьте на судне, до полудня!» «Приедете или нет, все равно, снимаюсь с якоря!» «Приедем!» Закончив переговоры, Гленнерван, Паганель и Джон Мангл покинули судно. «А мне он нравится!» — отозвался Паганель. «Настоящий морской волк!» «Скорее, медведь!» — возразил Гленнерван. Тем временем майор получил по чекам Гленнервана деньги в банке, закупил оружие, боевые припасы и прекрасную карту Новой Зеландии. «Вильсону!» поручили подготовить на Макаре помещение для пассажиров. Вооружившись щеткой и тряпкой, матрос буквально преобразил рубку брига. Стекла сияли чистотой, пол и стены блестели. Билл Галли, пожав плечами, предоставил чужому матросу полную свободу действий. Гленнерван и его спутники совершенно не интересовали капитана. Он даже не спросил, как их зовут. Гленнервану оставалось выполнить одну формальность — заявить в полицию о захвате каторжниками Дункана. Блюстители порядка не скрывали своей радости, когда узнали, что Бен Джойс и его шайка ценой еще одного преступления покинули Австралию. Важная новость была немедленно передана по телеграфу властям в Мельбурн и Сидней. Пока Гленнерван и офицер составляли протокол, Паганель и Джон Манглс вышли на крыльцо здания полицейского участка. Паганеля обуревало лихорадочное возбуждение – Джон вежливо поинтересовался причиной беспокойства ученого. «Нервничаю накануне отплытия», — уклончиво ответил географ. «Вдруг опять что-нибудь перепутаю». «Господин Паганель», — решительно заявил Джон Манглс, — «вас душит какая-то тайна». «Радость, с одной стороны, отчаяние, с другой. Я и радуюсь, и скорблю, что еду в Новую Зеландию». «Почему?» — с живостью спросил Джон Манглс. «Может быть, вы напали на утерянный след капитана Гранта? Скажите!» «Нет, Джон, если след и был, он безвозвратно утерян, из Новой Зеландии не возвращаются. Однако надежда умирает последней». Джон пристально посмотрел на ученого. Неясные пока догадки смутно зашевелились в его сознании.